Глава двадцать восьмая. Дверь в гостиную открылась с легким скрипом и в комнату вошел Альберт. Его темные волосы слегка растрепались от ветра, а на лице играла легкая улыбка, словно он наслаждался моментом прихода домой. Ерошка тут же подал второй поднос с чаем и сладостями и завтраком. Присоединяйся, пригласила я, указывая на стул напротив. Альберт замешкался, словно раздумывая, стоит ли принимать приглашение. В его глазах мелькнула неуловимая смесь тревоги и любопытства. Благодарю, не откажусь. Оборот заставляет постоянно чувствовать голод, ответил он, усаживаясь напротив меня. Его голос звучал мягко, но в нем слышались нотки усталости. Он взял чашку чая и сделал глоток, наслаждаясь теплом напитка. У меня новости, принесенные хранительницей, начала я, стараясь говорить спокойно, но в моем голосе проскользнуло напряжение. «Королеву сослали в монастырь, а моя сестра стала официальной фавориткой короля. У нас будут проблемы с этой парой?» Альберт внимательно посмотрел на меня. Его взгляд был серьезным и задумчивым. «Это действительно серьёзные изменения», — «наконец, — сказал он, — «королева всегда была сильной фигурой при дворе, и ее ссылка может вызвать недовольство среди знати. А твоя сестра...» «Она умна и красива, но ее положение о фаворитке может стать причиной зависти и интриг». «Я знаю», — кивнула, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Но что мы можем сделать? Мы не можем позволить, чтобы эта пара разрушила все. Мне уже стало казаться, что все плохое позади». Альберт задумчиво посмотрел на меня, словно хотел поддержать. В его глазах мелькнуло что-то напоминающее одобрение но тут же скрылась за привычной маской сдержанности. «Мы должны быть готовы ко всему», — сказал он, глядя прямо перед собой, будто видел что-то за пределами этой комнаты. «Но я верю, что у нас есть шанс справиться с этой ситуацией. Главное, не дать им понять, что мы слабы, и намекнуть, что мы можем оказаться у власти как регенты, пока наша дочь растет, если посчитаем, что избавиться от них проще, чем ждать новой подлости». Я сжала руки в кулаки, чувствуя, как внутри поднимается волна тревоги. «Как это сделать?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Напрямую сказать «Я не хочу во дворец ни в качестве королевы, ни даже в качестве сестры-фаворитки». Альберт повернулся ко мне, и в его взгляде промелькнула тень сочувствия. «Это я возьму на себя», — сказал он, слегка улыбнувшись. «У меня там есть люди, которые из-за небольшое вознаграждение разнесут или донесут нужную информацию до короля». «Ты уверен?» — не удержалась я. Он спокойно кивнул, но в его глазах мелькнула тень усталости. «Я знаю, что говорю. Скажешь духу замка, он выдаст тебе нужное количество денег», — добавила я, стараясь придать своему голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовала. Альберт кивнул, но его лицо осталось задумчивым. «Часть денег, хранящихся в замке, принадлежат дракону», — сказал он, и в его голосе прозвучала уверенность. «Это он собирал все в одном хранилище, в том числе и артефакты. Собирал не в этой жизни, а в прошлой. Ему доступна память всех его рождений. Он догадывался, что это нам понадобится, хотя, думаю, ему подсказывали высшие силы». «Высшие силы?» — переспросил я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Альберт пожал плечами, избегая моего взгляда. «То, что они существуют, это я уже знаю, и почему-то согласна, что это они позаботились о том, чтобы истинная кровь снова села на трон мира, ведь угаснет магия, и у богов не будет доступа сюда. Думаю, они знали, что делали, но ведь это все нам нужно». «Несомненно». Он улыбнулся, а у меня на душе растеклось тепло. В его улыбке было что-то особенное, словно она согревала меня изнутри. Я смотрела на него и не могла отвести взгляд. Значит, этот дракон собирал сокровища. Перевела разговор на другую тему, чтобы скрыть смущение. Ерошка вздохнул где-то в углу гостиной. Он уже повинился, что не обратил внимания на то, что дракон действительно может проникать в самое большое хранилище, пещеру под замком. Просто пока зверь это не сделал, он не знал об этой возможности. Я отмахнулась. Нам не на что тратить столько денег. Пусть ходит и берет, сколько нужно. Все равно это пойдет на нужды семьи. Подумав о семье, я внезапно замерла и посмотрела на Альберта с удивлением. Это слово, произнесенное в мыслях, обрушилось на меня, как лавина. «Мы ведь семья», — Потрясенно поняла я. Эти слова эхом отдавались в моей голове, заставляя сердце биться быстрее. Как же я раньше этого не замечала? Я перестала слушать Альберта, слова растворились в воздухе, оставив лишь тишину. Мои глаза не отрывались от его лица, и я видела, как в них отражаются мои мысли. Его взгляд был теплым, словно он знал, что я думаю, и в этот момент... Я поняла, что все мои сомнения и страхи исчезли. Он стал частью моей семьи, не просто другом или партнером, а кем-то, кому я верю безоговорочно, доверяю так, как никому раньше. Его присутствие стало для меня чем-то необходимым, как воздух, который я вдыхаю каждый день. Без него мир казался серым и пустым. Когда он отсутствовал, я ощущала, как внутри меня разрастается пустота, волновалась, если не видела его несколько часов, а в минуты разлуки сердце сжималось от тоски. Его голос, улыбка, прикосновение, все это стало частью меня неотъемлемой и важной. Я не могла объяснить, откуда взялось это чувство. Оно было настолько сильным, что я боялась его потерять. «Семья — это не просто слово. Это связь, которая делает тебя сильнее, увереннее и счастливее». И Альберт стал для меня именно таким человеком. Он был моей опорой. «Оливия!» Он попытался обратить на себя мое внимание, но я была слишком погружена в свои мысли. «Прости!» — я улыбнулась, пытаясь сосредоточиться на его голосе. «Ты слышишь? Нас зовет дочь!» Где-то глубоко внутри, словно эхо, раздался нежный голос — «Мама! Папа!» Он был таким тихим, но таким родным, что мое сердце сжалось от нежности. Слышу. Он вскочил, подавая мне руку. Я, не раздумывая, вложила свои пальцы в его ладонь. Его руки были теплыми, сильными, и я почувствовала, как весь мир вокруг нас словно замер. Он поднес мои пальцы к губам и поцеловал их. И этот поцелуй — Был наполнен такой любовью, такой заботой, что у меня перехватило дыхание. И в этот момент я поняла, что готова пройти через что угодно, лишь бы сохранить эту связь. Меня окутало теплом, уютным, нежным, полным любви и заботы. Это было ощущение, которое я никогда раньше не испытывала. Его сердце билось в унисон с моим, и это было самое прекрасное чувство в мире. Мы теперь объединены крошечной малышкой, которая ждет нас в своей детской. Она станет нашей радостью, нашей гордостью, нашим светом. И я знала, что мы справимся со всем, что бы ни случилось, потому что теперь мы есть друг у друга. Возможно, это была судьба, или, может быть, Это была любовь, но в этот момент я знала одно. Мы нашли друг друга, и это было самое важное. Шесть месяцев спустя. Яйцо, которое мы так долго ждали, наконец-то выросло до невероятных размеров. Оно стало огромным, словно воздушный шар, наполненный светом. Его гладкая поверхность переливалась с золотыми и серебряными оттенками, а на ней — начали проявляться тонкие узоры, напоминающие древние руны. Мы с Альбертом и няней не отходили от него ни на шаг, боясь пропустить тот самый момент, когда из яйца появится наша дочь. Лекарь, который уже несколько месяцев наблюдал за яйцом, сказал, что «малышка позовет нас, когда придет время». Он верил, что ее зверь, который уже начал с нами говорить, будет охранять ее и подскажет, когда наступит момент рождения. Зверь рассказывал нам о прошлом, о великих битвах и приключениях, о людях и существах, которых мы никогда не видели. Эти рассказы были полны загадок и тайн, и каждый раз, когда я слушала их, мое сердце замирало от волнения и восхищения». Мы знали, что оборот, который дочь примет в 18 лет, будет невероятно мощным и опасным. Пока же до этого момента зверь будет дремать внутри нее, не проявляя себя. Мы надеялись, что за эти годы сможем подготовить ее к этому испытанию, научим ее контролировать свою силу и использовать ее во благо. В комнате, где находилось яйцо, царила особая атмосфера. Свет, проникающий через окна, оказался мягким и теплым, а воздух был наполнен запахом цветов и свежести. Время тянулось медленно, но мы не чувствовали усталости, мы знали, что этот момент может стать самым важным в нашей жизни. Перед обедом няня сменила меня на посту, и я отправилась в гостиную, где меня уже ждал Альберт. «Как ты?» Его голос был мягким, но в нем слышалась тревога. Он взял мою ладонь и нежно поцеловал ее, а затем помог мне сесть напротив него. "Волнуюсь", призналась я, опуская глаза. Мне кажется, это случится сегодня. Задумчиво произнесла нервно теребя край своего платья. Не покидает чувство тревожности, все внутри сжимается от страха. Я пригласил повитуху, сказал Альберт, его голос был твердым, но в нем сквозила забота. Она уже в замке. Пусть будет рядом, потому что я тоже считаю, что если не сегодня, то завтра. Яйцо дало трещину, а это значит, что время пришло. Я посмотрела на него с благодарностью и, несмотря на страх, улыбнулась. Альберт всегда был нашим надежным защитником, и его присутствие успокаивало меня. «Спасибо», — прошептала я, прижимая руку к животу. «Я не могу справиться с этим одна». «Ты не одна», — сказал он, сжимая мою руку. «Я буду рядом каждую минуту». Едва я поднесла ложку ко рту, как меня пронзило чувство тревоги и страха. Но не моего. Бросив ложку, я вскочила из-за стола и выбежала из комнаты. Сердце колотилось, словно готово было выпрыгнуть из груди. Я знала, что что-то не так, хотя я не могла понять, что именно добежав до детской, я увидела няню, которая уже хлопотала над чем-то. ее лицо было напряженным, руки дрожали. я бросилась к ней, хватая ее за плечи. что происходит? закричал я, задыхаясь от волнения. не знаю, леди, ответила няня, ее голос дрожал. но яйцо, оно... я повернулась и увидела яйцо, которое лежало на столе и трескалось. Трещины расползались по всей поверхности, словно кто-то изнутри пытался выбраться наружу. «Зови Повитуху!» — выкрикнула я, не думая о том, что говорю. Немедленно яйцо тряслось, словно живое существо, и, наконец, верхняя половинка отвалилась. Выглянула маленькая головка. Повитуха подошла ближе и начала аккуратно помогать ребенку выбраться наружу. Мы увидели крошечную девочку, которая лежала на столе ее кожа была бледной а глаза голубыми как небо она смотрела на нас с недоумением словно не понимала где находится ее золотые кудряшки были мягкими и шелковистыми и я нежно погладила ее по голове всё хорошо прошептала я стараясь успокоить ее мы здесь Но девочка не успокоилась. Она начала плакать громко и отчаянно, словно ей было больно и страшно. Повитуха склонилась над ней, осматривая ее. «Пуповина уже подсохла», — сказала она, подымая взгляд на меня. Я осмотрю ее, искупаю и передам вам. Она взяла ребенка и начала осторожно купать ее в медной ванночке, наполненной теплой водой. Я наблюдала за ней, чувствуя, как мое сердце наполняется любовью и заботой. Это был мой ребенок, и я должна была защитить его любой ценой. Когда повитуха закончила, она завернула девочку в мягкую ткань и передала мне. Я прижала ее к себе, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Это было настоящее чудо, и я не могла поверить, что это произошло со мной. «Леди, кормить сами будете или подыскали кормилицу?» Женщина смотрела на меня с явным недовольством. Я почувствовала, как внутри все сжалось. Откуда ей знать, что я вообще не знаю, как кормить? У меня никогда не было детей. Сердце застучало быстрее, а ладони стали влажными. Я бросила короткий взгляд на супруга, ища в его глазах поддержку, но он лишь мягко улыбнулся, словно стараясь меня успокоить. «Я? Я же не носила! Откуда молоко?» прошептала я, чувствуя, как голос дрожит. Мое лицо залилось краской, и я опустила глаза, не в силах смотреть на эту женщину. «Так приложите к груди, возможно, молоко появится». Она пожала плечами, будто это было самое простое дело на свете. «Я впервые принимаю такие роды, мое дело окончено, здесь нужны няня и лекарь для общего осмотра обеих. Я могу идти». Ее слова прозвучали как приговор. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок, но прежде чем она успела уйти, я все же осмелилась задать вопрос. «А как? Как это сделать? Я никогда не кормила ребенка». Ее взгляд на мгновение смягчился. Но лишь на мгновение. «Приложите груди, если молоко не появится, тогда уже я найду кормилицу». Она развернулась и вышла из комнаты, оставив меня наедине с моими мыслями и тревогой. Альберт, стоящий рядом, подошел ко мне и нежно обнял за плечи. «Не волнуйся, всё будет хорошо». Его голос звучал успокаивающе, но я все равно не могла избавиться от ощущения беспомощности. Супруг вышел, оставляя меня. Я вопросительно посмотрела на няню, которая стояла в углу комнаты, скрестив руки на груди. Все будет хорошо, повторила она. Ее голос был мягким и теплым. Давайте я помогу вам. Она поняла мою растерянность и, не говоря ни слова, подошла ко мне, аккуратно расшнуровала лифт моего платья, стараясь не смущать меня. Она тактично вышла из комнаты, оставляя меня наедине с дочерью. Я устроилась поудобнее в кресле и, глубоко вздохнув, приложила малышку к груди. Сначала было непривычно и неловко, но потом внутри меня что-то начало меняться. Дочь сама помогла мне, и тепло разлилось по телу. «Привет, Рикардо», — прошептала я, поглаживая ее влажные золотистые кудряшки. «Я твоя мама. Добро пожаловать в этот мир». «Доспехи, которые я нашла в саквояже и корона, принадлежат дочери, и буду дождать своего часа. Они будут стоять в моем кабинете, напоминая, кто их хозяйка».